Максим Андреев, Александр Андреев, Восточная Ордена, Ассасины, Вахабиты, Басмачи, Дервиши. Ассасины. То, что положено возле твоей головы, может быть воткнуто в твое сердце. Джазират Аль-Араб или Аль-Джазира, что означает полуостров арабов или просто полуостров. Так сами арабы называют Аравию. Поверхность Аравийского полуострова равна около четверти европейского континента. С запада он ограничен Красным морем, с востока – Персидским заливом, с юго – Индийским океаном, на севере полуостров соединяется с Азией. От Африки Аравию отделяет только Суэцкий канал, главные части Аль-Джазиры, Хиджаз, арабская преграда, барьер, горная цепь, отделяющая низменный берег Красного моря от плоскогорья Наджда, которое называют сердцем Аравии. Именно здесь возник ислам и образовалось мусульманское государство – халифат, простиравшееся от Атлантического океана до Гималаев. Хиджаз и Неджд стали священной страной ислама с городами Меккой и Мединой, в которые и в XXI веке направляются миллионы мусульманских паломников. Аравия с древнейших времен была занята арабскими племенами кочевников-скотоводов. Пустынные пространства аравийского полуострова с редкими стоянками с финиковыми пальмами и возделанными полями арабы называли Бадия, а себя Бадави, Бадуин, в европейском звучании Бедуин, Бедуины. Земли Бадии наклоняются с северо-запада к юго-востоку. По местам, где бегут потоки дождей, весной в изобилии растет трава, вокруг источников и немногочисленных родников созданы оазисы, окруженные садами. Большая часть Бадии, земля из покрытого песком известняка, совершенно бесплодна. Летом аравийские земли страдают от жары, зимой от холода. Летний отравленный ветер самом ужасен. Зимний ледяной ветер страшен. Восточный ветер, саба, воспевался поэтами. Пальмы, верблюды и колодцы, вокруг них была сосредоточена жизнь бедуинов. На орошаемых землях выращивали ячмень, проса, кое-где рис и пшеницу. Финиковые пальмы всегда высоко ценились арабами. Самоназвание – Аль-Араб. Арабская литература полна описания финиковой пальмы и ее плодов. Поэты посвящали множество стихов и верблюдам, кораблям пустыни, главным средством передвижения, дающим мясо, молоко, шерсть. Множество легенд сложено вокруг колодцев и родников, дающих жизнь. С древнейших времен во всем мире известны чистокровные арабские лошади. Разведение и совершенствование породы всегда были очень дорогим делом. Лошади требовали много воды и ячменя, за одну лошадь давали 25 верблюдов. Особенно тяжело было содержать лошадей в годы страшных налетов саранчи на аравийские земли, происходившие каждые 7 лет. Благосостояние бедуинов во многом зависело от дождей, которые называли «милостью Божьей». Природа Аравийского полуострова наложила отпечаток на характер бедуинов, привычным к и невзгодам, неприхотливым в еде и одежде, храбрым и преданным своему роду. Несколько бедуинских шатров, каждый на семью, составляла клан. Несколько кланов объединялись в племя. Обычай кровной мести накладывал обязательство мстить за убийство бедуина на всех членов племени, без исключения. Частной собственностью бедуина считались шатер и домашняя утварь. Вода, пастбища и обработанная земля были собственностью всего племени, все члены которого происходили от одного рода начальника. Племенами руководили избираемые шейхи, советовавшиеся по всем важным делам с представителями кланов. В Южной Аравии, называемой «счастливой», в глубокой древности были образованы богатые государства с разнообразной развитой культурой. Минейское царство существовало между 1200-650 годами до нашей эры. Его сменили Сабейское 950-115 годы нашей эры, и Химьяритское, 115 год нашей эры, 525 год нашей эры, царство. От них остались плотины, крепости, храмы, дворцы, надписи, монеты. На севере Аравии с VI века до нашей эры по 115 год нашей эры существовало Набатейское царство, став в эпоху императора Траяна римской провинцией Арави. До наших дней дошли величественные руины Петры, столицы царства. В III веке нашей эры властитель, расположенный в центре сирийской пустыни Пальмиры, дукс Востока Одейнайт, изгнал из Сирии шахиншаха Шапура I. Его наследница, царица Зенобия, разбила войско римлян, и только поход почти всех войск Рима во главе с императором Аврелианом привел к гибели великолепной Пальмира. В начале новой эры арабские государства в Аравии попали в зону влияния Византийской империи, образованной в 395 году из восточной части распавшейся Римской империи. В состав Византии вошли азиатские провинции Рима, Египет, Фракия, Дакия, Македония, Фессалия. Арабское княжество Гассанидов занимало земли к юго-востоку от Дамаска. Гассанидское государство разгромил персидский шахиншах Хосров II Парвиз в 614 году, захвативший у Византии Дамаск и Иерусалим. На севере сирийской пустыни арабское княжество Лахмидов, ставшее тогдашним центром арабского искусства и литературы, находилось в зоне иранского влияния. Иранское Нагорье было заселено людьми во второй половине второго тысячелетия до н.э. Земли к середине первого тысячелетия до н.э. были заселены племенами Парсуа, от названия которых и перешло от греков в Европу название Персы. Создателем и первым царем могущественного персидского царства был Кир 558-529 годы до эры из династии ахеменидов. Кир объединил иранские племена и подчинил себе Мидию, Вавилонию, Лидию. Победившее войско провозгласило Кира царем Персии и Мидии. Лидийский царь Крес владел землями в Малой Азии, славившимися плодородием и обилием золотых и серебряных руд. Он вел обширную торговлю через греческие приморские города на Черном и Средиземном море. Крес по праву считался богатейшим монархом своего времени. При его дворе собирались выдающиеся ученые, историки, писатели, поэты, архитекторы. Крезу все удавалось, во всем он добивался успеха. После нескольких сражений Кира и Креза, которые не выявили победителя, персидский царь неожиданно зимой осадил лидийскую столицу Сарды. У Креза была лучшая конница в Азии, однако Кир направил на лошадей верблюдов, запах и вид которых испугал лидийских лошадей, шарахнувшихся в разные стороны. Лидийцы отчаянно рубились в пешем строю, но воины Кира оттеснили их в сарды, которые были неприступны. Через две недели персы взяли лидийскую столицу хитростью. Отчаявшегося Креза Кир назначил своим советником. В состав царства Кира вошли земли к востоку от Персии и Мидии. Войско Кира двинулось на Вавилон, в котором неожиданно умер царь Навуходоносор. Вавилон весь был покрыт каналами, пересекавшими страну вдоль и поперек. Захватить страну, войско которой не знало проблем в снабжении, можно было только взяв его столицу. Вавилон, так же как и Сарды, был неприступен и обильно снабжен всеми необходимыми запасами. Вавилоняне со своих стен смеялись над персами, но Кир перекрыл плотины течения Ефрата, протекавшего через город. Ефрат изменил свое направление и по старому руслу войска Кира ворвались в Вавилон. В состав царства Кира вошло все Халдейское царство, все земли в низовьях Тигра и Ефрата до Персидского залива и Сирия до Средиземного моря. Кир разрешил вернуться в Палестину израильтянам, ранее взятым в плен Навуходоносором, помог им в Иерусалиме восстановить храм Соломона. Наследники Кира, Камбиз завоевал Египет, а Дарий – часть Балканского полуострова. Было создано государство с территорией в половину Европы. Держава Ахеменидов достигла на востоке правого берега Инда, на северо-востоке – Сырдарье, на севере – Кавказских гор. Ему подчинялись Египет, Киренайка, Фракия, острова Эгейского моря. На землях царства были не лучшие условия для земледелия. Отсутствовали большие реки и плодородные долины. Первыми персами управляли племенные вожди, мужчины были свободными и полноправными людьми, войнами. Представители персидской знати долгое время считали себя равными царям. Знать имела свои войска, и именно войны провозглашали имя царя при смене власти. Дарий I Гистасп, 522-486 годы до н.э., Разделил страну на области, сатрапии во главе с царскими наместниками, сатрапами, обладавшими очень большой властью. В таком виде государство хименидов просуществовало 200 лет. Распаду царства способствовали поражения, понесенные персами в войнах с греками 492-449 годов до эры. Власть персидских царей подрывалась и восстаниями сатрапов. Персидское царство было в 329 году до нашей эры завоевано Александром Македонским. На развалинах империи Ахеменидов появилось несколько государств, а коренные персидские земли вошли в состав Сирийско-Вавилонского царства Алевкидов. Около 250 года до нашей эры персидские земли вошли в состав Парфии, которая через полтысячелетия была завоевана Ардеширом из рода Сасана. В 226 году нашей эры Ардешир провозгласил себя шахин-шахом, царем царей, и стал основателем государства Сасанидов, просуществовавшим более 400 лет до разгрома его арабами. Наивысшего могущества и расцвета царства Сасанидов достигло в правлении Хосрова I Анушервана в 531-579 годах нашей эры. Хасров I завоевал Хирталитское царство, присоединил к своим владениям Южную Аравию. В конце V века в Неджде возникло объединение арабских племен во главе с племенем Кинда, влияние которого распространилось до восточного побережья Аравии. В 529 году Кинды были разгромлены, но их опыт вошел в арабскую историю, они впервые осуществили политическое объединение арабских племен. Центром объединения арабов стали Хиджаз и Неджд. Мекка, находившаяся на путях из южноаравийских государств на север, была известна с древнейших времен. В Древней Аравии она стала религиозным центром арабов. Четырехугольное каменное здание со знаменитым черным камнем – Кааба – пользовалось особым почетом среди арабов. Недалеко от святого места протекал источник Замзам, вода которого обладала чудесными свойствами. Недалеко от Мекки располагается оазис Ятриб, позднее получивший название Медина – город пророка. Торговые караваны через Мекку шли на юг и на север Аравии, что обеспечивало широкое взаимопроникновение культур. Владетели Мекки племена курейшитов занимали среди арабских родов привилегированное положение, обладали многочисленными связями во всей Аравии. В середине VI века арабы во главе с курейшитами успешно отбились от большого эфиопского войска, пытавшегося захватить Мекку. В 571 году Мекка выдержала осаду, а арабские отряды выбили противника из Хиджаза. В Южной Аравии укрепились представители сасанидов. В начале VII века в Мекке, в Хиджазе возникла новая религия – ислам, образовалось мусульманское государство – халифат. Основатель ислама пророк Мухаммед родился 20 апреля 571 года в Мекке. Лишившись в детстве близких родных, Мухаммед рос в семье деда, потом дяди Абу Талиба. В 25 лет он женился на Курейшитке Хадидже. Мухаммед начал проповедовать в Мекке единого Бога, Аллаха. Проповедь в Мекке ислама, предание себя Богу, привела к обращению в ислам родственников и близких друзей Мухаммеда. В 622 году Мухаммед с обратившимися в ислам муслимами, от этого слова и произошло европейское «мусульманин», переселился в Медину. 622 год стал первым годом мусульманского летоисчисления, эры хиджиры, переселения. В Медине Мухаммед решительно и жестоко боролся за создание большого арабского государства. Ему помогали переехавшие с ним из Мекки сторонники, мухаджиры и принявшие ислам мединцы, ансары. После нескольких конфликтов, битв и даже осад Медины миканцами в 628 году между курейшитами и Мухаммедом был заключен мир. Меканские курейшиты признали пророка Мухаммеда и приняли ислам, который стал распространяться в Аравии. В 632 году Мухаммед умер в Медине. Впервые в истории Аравии значительная часть арабов, ставших мусульманами, были объединены. Пророк не оставил наследника мужского пола, После смерти Мухаммеда главой мусульман был избран его сподвижник, 60-летний Абу Бекр, который принял титул халифа, арабский преемник-заместитель-наместник. Основой будущего халифата стала созданная Мухаммедом мусульманская община – Умма. Под знаменем ислама объединялись разные племена и области Аравии. Еще в 604 году начались войны сассанидов и Византии, длившиеся много лет. В 609 году персидские войска взяли Эдессу, в 613 году Дамаск, в 614 Иерусалим. К 617 году заняли Египет. В 620 осаждали византийскую столицу Константинополь. Император Византии собрал все силы империи и отбросил войска сасанидов. В 627 году он осаждал Ктесифон на Тигре, столицу сасанидского государства. В 633 году к халифу Абу-Бекру обратились арабы-бедуины из племени, кочевавших у западных границ сассанидов. Десятитысячная мусульманское войско разгромило сасанидскую армию, в которой войны были связаны цепями. Между Басрой и Кирой мусульманские войска вновь разбили сасанидов. Перед ними открылась дорога на Ктесифон, но поход не состоялся. В Сирии с гвардией появился византийский император Ираклий, обеспокоенный арабским наступлением. Халиф отозвал своих воинов в Сирию. У реки Ярмук в восточном притоке Иордана арабы разгромили византийцев. Осенью 633 года три отряда по 7500 воинов в каждом вошли в Сирию и Палестину. Так начались арабские завоевания VII-VIII веков, завершившиеся созданием громадного халифата. При втором халифе Омаре ибн аль Хатабе, правившем в 634-644 годах, арабские войска завоевали Сирию, Палестину, Египет, Ирак и часть Ирана. Омар I заложил основы арабской государственности. В 635 году арабы взяли Дамаск. В августе 636 года мусульманские войска полностью разгромили 50-тысячное византийское войско. Арабы взяли Иерусалим, Антиохию, Эдессу. В том же году произошло сражение арабов с персами при Кадисии. Сасаниды выставили против арабов все военные силы во главе с талантливым полководцем. Сасанидское войско было полностью разгромлено, арабские отряды взяли сасанидскую столицу Ктесифон. Последний из шахиншахов-сасанидов был убит в 651 году около Мерва. Арабам стало принадлежать вся Месопотамия. За 10 лет до этого арабские отряды захватили Египет со столицей в Александрии. Успехи арабских походов объяснялись не только силой бедуинских войск, но и поддержкой их населением Византии и Сасанидского государства, мучившимся от непосильных налогов и сословных ограничений. Контрибуция взималась не с крестьянства и городской бедноты, а с ненавидимой ими знати. Арабским походам сопутствовали мятежи и восстания в византийских и сасанидских владениях. Конфисковывались и земельные владения знати на захваченных территориях. Одна пятая добычи передавалась халифу, остальное распределялось по войскам и военачальникам. Али, женатый на любимой дочери Мухаммеда Фатиме, получил в собственность земли в Месопотамии, ранее принадлежавшие сасанидам. Завоеватель Сирии Муавия, занявший Египет, Амр, также получили огромные земли владения. Они могли самостоятельно содержать войска. Основы ислама пророк Мухаммед излагал как откровение, посланные ему Аллахом через архангела Гавриила. Во время проповедей слушатели записывали их на пальмовых листьях, даже на камнях. Собрание проповедей Мухаммеда было составлено во время правления третьего халифа Османа, правившего в 644-656 годах. Собрание проповедей получило название «Коран» – «Чтение». Коран, разделенный на 114 сур, глав, стал священной книгой мусульман. Каждая сура, разделенная на стихи, аяты, имеет собственное название и указание места, где ее впервые произнес Мухаммед. Пять обязанностей мусульманина – исповедовать единобожие, нет Бога, кроме Аллаха, а Мухаммед – пророк его. Совершать молитву, соблюдать пост, вносить благотворительную милостыню, совершить паломничество к Каабе стали столпами ислама. Службы проходили в мечети, месте, где поклоняются. При создании государства Мухаммед обосновал необходимость государственной власти. 22 сура Корана гласит, «Если бы Бог не сдерживал одних людей другими, то было бы разрушение и монастырей, и церквей, и синагог, и мечетей». В руках главы мусульманского государства соединялись светская и духовная власть. Ислам с самого начала был государственной религией. Халиф стал светским государем, первосвященником и судьей, полководцем. Его могли называть и Эмир-ал-Муминин, повелитель правоверных. В состав арабского халифата вошли древние государства с богатой историей и культурой. Нужна была мощная государственная власть, державшая в повиновении многие народы нового государства. Простые арабские войны не взяли большой добычи. Контрибуции, земли и налоги получила арабская родовая аристократия. В правлении третьего халифа Османа началась борьба рядовых воинов с аристократией. Власть в халифате была у родственников халифа Османа, курейшитском роду Омея. Курейшиты приняли активное участие в военных походах, получили много земельных владений приобрели большое влияние. Они получали большие доходы из государственных земель, захватывали рабов, задерживали жаловния войскам. Недовольны были и рядовые арабы, и покоренное население. Арабы-паломники, прибывшие в Медину и поддержанные местным населением, выступили против халифа с требованием снять с себя звание повелителя верующих. Осман был осажден во дворце и убит ворвавшимися повстанцами. В 656 году последним избранным халифом стал Али, родственник Мухаммеда, женатый на его любимой дочери Фатиме, родившей ему двух детей – Хасана и Хусейна. Али поддержала небольшая группа его приверженцев, родственников, друзей, соратников, считавших его наиболее достойным руководить мусульманской умой. Избрание Али халифом не признали арабские аристократы, выдвинувшие в качестве претендента на главу мусульман, наместника и командующего арабскими войсками в Сирии, Муавию, происходившего из рода мекканских курейшитов, из колена Омеи. Мухаммед и Али происходили из колена Хашима. Муавиты объявили османа мучеником, а Муавию – мстителем за убитого халифа. Пять лет продолжалась борьба за главенство в халифате. Али, перенесшего свою резиденцию в Куфу, поддерживали арабские племена Ирана и Ирака, Муавию – сирийские племена. Сохранилось предание, по которому в 657 году в сражении при Сифинин на Ефрате почти победили сторонники Али. Сирийские войны, подняв на копьях рукописные листы Корана, призвали противников прекратить кровопролитие и решить спор между Али и Муавией на суде. Некоторые сторонники Али потребовали у четвертого халифа прекратить сражение и согласиться на Третейский суд. Компромисс расколол соратников Али, часть из которых ушли из его войска. В 661 году Али был убит на выходе из мечети. Муавия провозгласил наследственный халифат Амиядов, столицей которого стал сирийский Дамаск. В мусульманском мире произошел раскол, появились сунниты, шииты, хариджиты. В восьмом веке они стали активно участвовать и в государственной жизни, и в политической борьбе. Династия Омейядов правила в халифате с 661 по 750 год. При них арабы завоевали Северную Африку, большую часть Пиренейского полуострова, Среднюю Азию, острова Средиземного моря. В 688 году амиятские полководцы разгромили берберские племена Северной Африки, действовавшие в союзе с византийцами. В 693 году арабские войска взяли Карфаген. К концу VII века вся Северная Африка вошла в состав халифата. В 710 году арабские отряды, в составе которых была берберская кавалерия, высадились на Пиренейском полуострове, совершив рейд по побережью. Через год 12 тысяч арабов высадились у мыса Пиренейского полуострова. По имени военачальника Тарика им Дзьяда мыс получил название Джебель Тарик, гора Тарика, Гибралтар. Арабы разгромили 25 тысяч вестготов. В битве погиб и последний король вестготов. В 712 году был взят город Таледа. В 725 году арабские войска перешли Пиренейские горы и в Южной Франции. В 732 году были разбиты при Пуатье армии франков Карла Мертелла Молота. Многие годы арабы совершали набеги на Дофине и Бургундию. В 90-х годах 7 века арабы захватили Армению, Азербайджан и часть Грузии, дойдя до Дербента. По периметру владений халифата были построены приграничные крепости. В 681 году арабские войска вошли в Среднюю Азию. В 709 году была взята Бухара, затем Самарканд. В 712 году – Хорезм. Тогда же арабы захватили земли Афганистана. Арабы преодолели сопротивление Византии. Захватив в Средиземном море Кипр, Крит и другие острова, арабские отряды предпринимали морские походы на византийскую столицу Константинополь, сражались с имперскими войсками в Сирии и Малой Азии. Во время правления халифа Валида I Омияда 705-715 года на западе границей халифата была Испания, на востоке – Афганистан и Средняя Азия. В состав халифата входили Северная Африка, Египет, Аравия, Сирия, Палестина, Кавказ, Иран. Омейяды для управления этими землями создали несколько наместничеств. Во главе каждого наместничества стоял эмир, арабская повелитель, военачальник и правитель. Эмир являлся военным губернатором, главным администратором, командующим войсками наместничества. Рядом с Эмиром постоянно находились Амиль, чиновник, руководящий сбором налогов, и Кадди, арабский судья, мусульманский судья, принимавший решения по законам Корана, он же нотариус, ведавший делами по опеке, по использованию духовных завещаний. Кадди представлял духовную власть халифа, возглавлявшего и всю администрацию халифата. В конце VII века сравнительно немногочисленные арабские племена подчинили миллионы персов, берберов, греков. К концу VII века во всем халифате арабский язык был объявлен государственным, везде распространился ислам, государственная религия арабов. Вобрав все достижения персидской и византийской культуры, халифат создал новую арабскую культуру. В Дамаске была возведена великолепная мечеть с большим куполом, кафедрой проповедника и минорятами. Богословы и юристы собирали предания о пророке Мухаммеде, комментировали Коран. Появилось мусульманское государственное и частное право, заменившее доисламские правовые нормы на территории халифата. Шариат стал сводом мусульманских религиозных гражданских уголовных законов, основанных на Коране. В Дамаске и других городах действовали школы грамматики, филологии. Лингвисты переводили на арабский с древнегреческого и древнеперсидского языков научные и философские сочинения, сохранившиеся с древнейших времен. Центр халифата теперь находился не в Хиджазе, появились новые торговые дороги до Средиземного моря на восток. Амияды боролись с оппозицией аристократии, опиравшейся на Мекку и Медину и выдвигавшей на главенство в халифате семью зятя пророка Мухаммеда – Али. Претензии алидов на верховную власть были обоснованы. Приверженцы алидов пользовались влиянием на персидских землях. В 680 году сын Али и Фатимы Хусейн с группой родственников и соратников двинулся из Мекки в Ирак. Он хотел поднять восстание против умиядов. У небольшого города Кербела небольшой отряд Хусейна был окружен превосходящими силами местного наместника халифа. В яростной рубке погибли Хусейн и все его приверженцы. В Мекке и Медине началось восстание Ибн Зубейра. В 682 году главные города Хиджаза были осаждены и взяты амиядскими войсками. Амияды пытались полностью подавить хиджазскую оппозицию. Амиядская знать, разбогатевшая на военных и на земельных налогах Харадж и Джизия, стала превращать свободных крестьян в феодально зависимых. Все города халифата были обложены тяжелыми налогами, ремесла и торговля не развивались. Амиядами были недовольны оппозиция, купцы, ремесленники, крестьяне. Несколько раз восставали и эмиры, наместники халифа, правитель Харасана, завоеватель Средней Азии, правитель Сирии. Общее народное недовольство выражалось с трудом подавляемыми властями восстаниями. В 717 году арабские войска впервые были разбиты византийской армией. Алитская оппозиция укрепилась в южно-каспийских регионах Ирана, в малодоступных горных лесах. Халиф приказал местному наместнику завоевать эти земли, но эта попытка мира Харасана окончилась неудачей. Его войска попали в ловушку и оказались в тяжелом положении. Пришлось заплатить большую контрибуцию южнокаспийским горцам, чтобы вернуться домой. Амияды попытались ввести налоговые льготы, но было уже поздно. Восстания в Ираке и в Средней Азии продолжались около 10 лет, до 729 года. В 736 году опять восстал Ирак, в 741 году берберы восстали в Северной Африке. Город Куфа, бывшая столица Али в Месопотамии, перешла во власть алидов, поднявших в 745 году восстание на северо-востоке Ирана. Время правления амиядов подходило к концу. В 747 году на востоке Халифата поднял черное знамя восстание Абу-Муслим из рода дяди пророка Аббаса. От Мерва восстание хватило весь Харасан. Восставшие разбили армию посланную из сирийского наместничества. Через два года восставшие заняли все иранские земли, бои шли по всему халифату. В январе 750 года последний амиядский халиф Морван II из Дамаска бежал в Египет, где был убит. Амиядов убивали во всех наместничествах, включая не только мужчин, но и женщин и детей династии. Единственный из амиядов, Абд-ар-Рахман, через Северную Африку бежал в Испанию, где сумел в Кордове создать Эмират, который иногда также называли халифатом. Халифат аббасидов просуществовал половину тысячелетия, с 750 по 1258 год. Восстание, свергнувшее амиядов, имело очень важное значение для арабского государства. Его расцвет пришелся на время правления халифов Аль-Мансура 754-775, Харун-ар-Рашида 786-809, Аль-Мамуна 813-833. Столицей халифата аббасидов стал основанный в 762 году город Багдад. Через полвека в нем действовала академия Бейт-аль-Хикма «До мудрости» с большой библиотекой рукописных книг и обсерваторий. В столице были открыты первые на востоке аптеки и больницы, жили и работали выдающиеся ученые, историки, географы, поэты, переводчики. При омиядах все господствующие должности в Советской Духовной Администрации занимались только представителями арабской аристократии. При аббасидах на любых должностях могли оказаться члены знати всех народов халифата, просуществовавшего в пять раз дольше халифата омиядов. Официальным названием Багдада стало Мадинат Ас-Салям – город мира и спокойствия. Город был построен в форме круга, защищен крепостной стеной с четырьмя воротами на все стороны света. На главной площади располагались дворец халифа, соборная мечеть, здание правительства и казна, казармы гвардии и оружейные мастерские. Багдад быстро стал крупнейшим торгово-ремесленным центром, а басидов стали называть «багдадскими халифами». Вскоре после победы над Амиядами абасиды увеличили земельный налог. Все орошаемые земли отдавали половину урожая, остальные отдавали треть и обязаны были содержать в порядке все ирригационные сооружения, все каналы. Землевладельцы жили по солнечному календарю, знать – по лунному. Некоторые правители собирали налоги дважды в год, по двум календарям. Городское население также подвергалось постоянным поборам. В халифате появились недовольные, выдвигавшие религиозные доктрины, провозглашали новые догматы или требуя отменить старые. Это была социальная форма протеста бедных. В арабском государстве появились секты, группы мусульман, составлявших самостоятельную организацию верующих, отделившихся от главных ветвей ислама – суннитов и шиитов. Учение суннитов или правоверных было наиболее распространено среди мусульман. Идеологи господского суннитского движения право наследования халифата основывали на иджма – согласии общины. Происхождение будущего халифа от пророка не было обязательным. Заместитель Мухаммеда и повелитель правоверных избирался. Этот принцип основывали на сунне – воззрении, возникшем при образовании ислама. Сторонников этой доктрины стали называть суннитами. Против официального учения с оружием в руках выступили две группы – шииты и хариджиты. Хариджиты, повстанцы, выдвинули формулу «нет халифа, кроме как по воле Бога и по воле народа». Хариджиты не признавали законность провозглашения принципа наследственной власти халифа. Они объявили безусловный суверенитет мусульманской общины верующих. Халиф или имам, духовный глава мусульман, обладающий и светской властью, должен выбираться членами общины. Это может быть любой благочестивый, знающий догматы ислама мусульманин. Хариджиты отвергали представление суннитов и шиитов, что халиф обязательно должен быть из племени Курейш, которому принадлежал пророк Мухаммед. Хариджиты считали, что избравшая халифа община может в любой момент не сложить и даже убить его, если его политика не устраивает общину. В 658 году в сражении при Нахраване в западном Иране войска четвертого халифа Али разгромили хариджитов. Именно хариджит убил в 661 году Али на выходе из мечети. Отряды хариджитов боролись против омейядов, но более активно против алидов. Они нападали даже на большие города, а после столкновения с войсками халифа уходили в болотистые и горные районы Ирана. Хариджитов поддерживали крестьяне и бедные горожане. С течением времени хариджиты стали очень нетерпимы к мусульманам, не принимавшим их учения, что привело к значительному уменьшению поддержки населения. Идеологи хариджитов выдвинули лозунг, что дело каждого члена движения – постоянная борьба за осуществление их программы. Все другие, не поддерживающие хариджитов мусульмане, не имели права на спасение. Фанатичное крыло хариджитов воевало не только против власти халифа, но и против населения. У хариджитов появилось 8 группировок, в свою очередь распавшихся на более мелкие группы. При аббасидах хариджитское движение полностью лишилось народной поддержки и быстро пошло на убыль. Шиизм возник в первом столетии существования ислама. Первое время шииты составляли особую группу, по-арабски «шиа», состоявшую из приверженцев Али, родственника Мухаммеда, посланника Аллаха. Они заявляли, что Али, родственник и зять Мухаммеда, имеет преимущественное право на верховную власть среди мусульман. После его смерти это право распространяется на его потомков. Шииты верили в то, что божественная душа может воплощаться в определенный период только в одном человеке. Этим человеком, по верованиям шиитов, мог быть только потомок пророка Мухаммеда, происходивший от Али и дочери Мухаммеда, Фатимы. Этот избранный получил у шиитов название имам, понимавших это слово как «мессия». Наследование халифата шииты основывали не на свободном выборе мусульманской общины, а на божественном праве, принадлежавшем роду пророка Мухаммеда, святой семье Али. Наследственный принцип передачи верховной власти они противопоставляли и захвату власти силой. Священными городами шиитов считались Кербела, место гибели великомученика Хусейна, сына Али, и Наджеф, где находилась могила Али. Шиитское учение быстро распространилось по иранским землям. Шииты считали амиядов и аббасидов узурпаторами, захватившими власть. Своими повелителями они признавали Али и его потомков. Род Али образовал династию шиитских имамов, которые не обладали политической властью, но считались духовными руководителями шиитской общины. Шииты признают 12 имамов. Первый имам – Али, второй – его старший сын Хасан, третий – сын Али Хусейн. Остальные имамы – потомки Хусейна. Последний, двенадцатый имам Мухаммед, последний раз упоминается в летописях в 873 году. Шииты верят, что Мухаммед исчез в таинственном ущелье и скрыт Аллахом в неком недосягаемом месте. Там он будет находиться до тех пор, пока Аллах не пошлет его к шиитам. Скрытый имам вернется, чтобы установить совершенный строй равенства и справедливости. Учение о скрытом имаме стало одним из основных догматов шиизма. Все шиитские правители и наставники считались представителями скрытого имама. Шиитские имамы считались у последователей непогрешимыми в делах веры. Шииты отвергают сунну, у них есть свое священное предание – Ахбар. В Средневековье, когда шиитов стали притеснять турки-сельджуки, принявшие сунизм, шииты, преследуемое религиозное меньшинство, разработали особую тактику, спасавшую их от преследований. В случае опасности шииты могли отрицать свою религиозную принадлежность на словах, оставаясь в душе верными своему учению. У суннитов существует учение о Махди, тот, кого Аллах ведет по истинному пути. Мусульманский мессия явится, когда это будет угодно Аллаху и установит справедливый строй. В 786 году халифом стал Харун ар-Рашид. Для укрепления государственной власти он создал особое войско, переданное халифу и отделенное от населения воспитанием, дисциплиной и образом жизни. Апале в халифате подверглось много знатных семей, включая род наследственных визирей, главных министров, державших в руках экономику государства. Борясь со знатью, Харун ар-Рашид потерял земли в Северной Африке, все попытки вернуть потерянное оказались неудачными. В 797 году началась война халифата с Византией, продолжавшаяся пять лет. Арабские войска дошли до Эфеса и Анкары. Византия уплатила халифату огромную контрибуцию. Харун-ар-Рашид расширил свои владения в Средней Азии. После смерти Харун-ар-Рашида в 809 году в Сирии начались большие шиитские волнения, направленные против нового халифа Амина, лишившего своего брата Аль-Мамуна, рожденного от персиянки, правонаследования. В 813 году Амин был убит, новым халифом стал Аль-Мамун, сын Харун ар-Рашида. При его дворе шииты, сыгравшие главную роль в устранении от власти Амина, приобрели большое влияние. Когда в 818 году халиф Аль-Мамун находился в Мерве, на Кавказе началось крупнейшее восстание в истории халифата. Во главе восставших встал Бабек, которому не было еще и 20 лет. Бабек организовал повстанческие отряды и выбил из Азербайджана арабские войска. Восставшие захватили западный Иран. Халиф Аль-Мамун решил опереться на крупных провинциальных землевладельцев. Через некоторое время это закончилось распадом халифата на наследственные наместничества. При Мамуне произошло возвышение саманидов, землевладельцев из Балха, в 819 году принявших ислам. Четыре брата Самадина получили во владение Фергану, Самарканд, Герат и Кашгар. Восстание Бабика продолжалось почти 20 лет. В разгар борьбы с Бабиком войну с халифатом начала Византия. К 833 году положение арабского государства стало угрожающим. Война с Византией велась неудачно, что содействовало расширению восстания Бабика. Новый халиф Мутасим заключил мир с империей и бросил все силы халифата на подавление восстания Бабика, которое было разгромлено, а сам Бабик в 837 году казнен. Халиф Мутасим провел в халифате военную реформу, создав гвардию, состоящую из гулямов, купленных или захваченных на войне рабов. Раб-гвардеец начинал службу мальчикам, оторванным от семьи. В казармах халифа из него готовили воина, беспрекословно преданному власти. Основная часть гулямов набиралась из тюркских племен. Рабов покупали на среднеазиатских невольничьих рынках. Гулямы могли дослужиться до свиты халифа. Они назначались командирами в другие арабские войска. Комендантами дворца халифа становились только гулямы. Командующий гвардии Гулямов, эмир Аль-Умара, эмир Эмиров, получил такое же влияние при дворе, как и главный визирь. Несмотря на гулямскую охрану, халиф Мутасим перенес свою резиденцию в новый город Самара. При халифе Мутавикиле 847-861 по всему халифату началась борьба за установление единоверия. Халиф приказал уничтожить могилу внука пророка Мухаммеда и сына Али Хусейна в Кербеле. Шиитам под страхом смерти запрещалось совершать паломничество к этой святыне. Многие шииты были казнены. Последователи Али стали создавать тайные организации. Халифа Мутивакиля в обход законного наследника возвели на трон начальника гвардии Гулямов. Мутивакиль пытался перевести гвардию из Самары в Багдад, но Гулямы не подчинились. В 861 году в результате заговора гвардейцев халиф был убит. Через год неожиданно умер и его сын, ставший новым халифом. Гулямы возвели на трон Мустаина. Он попытался справиться с гулямами, которые назначили новым халифом Мутаза. Гулямы становились наместниками и пытались отделиться от Багдада. В 867 году правителем Египта был назначен гулям Ахмед ибн Тулун из среднеазиатского племени Агузов. Халиф назначил его несменяемым египетским властителем. Ахмед ибн Тулун присоединил к своему наместничеству Сирию и Палестину. В 871 году полунезависимым правителем Балха и Тахирастана стал Якуб ибн Лейс. Тогда же в южной Месопотамии восстали Зинджи, черные рабы с острова Занзибара. Они отразили войска халифа и укрепились в Хузистане. Зинджи возглавил Али ибн Мухаммед Буркаи, объявивший себя алидом. Восстание Зинджи удалось подавить только к 885 году. К этому времени халифат аббасидов, как могучее государственное образование, фактически перестал существовать. В Испании правили Амияды, в Африке – Аглабиды, Египтом, Сирией и Палестиной управляли Тулуниды. Восточный Иран принадлежал Сафаридам. Свои династии имела Армения и Азербайджан. От халифата аббасидов почти целиком отошла Аравия. Сафаридов вскоре сменили Саманиды. 875-990. Основатель независимого государства Исмаил ибн Ахмед объединил под своей властью Восточный Иран и большую часть Средней Азии с городами Самаркандом и Бухарой. В южном и западном Иране укрепились персы-шииты Бовейхиды, 932-1035. В 945 году ими был взят Багдад. Бессильный халиф Мустакиф назначил Муиз ад-Дауля главным эмиром светская власть стала принадлежать бавейхидам. В конце IX века в шиитском учении возникло направление исламизма, иногда называемым ботинизмом, сокровенным учением. Приверженцы исмаилизма исповедовали свое учение о войне. Исмаилиты создали несколько самостоятельных государств, наиболее крупным из которых стал фатимидский халифат. Движение исмаилитов получило свое название по имени Исмаила, потомка Али в седьмом колене. Некоторые исследователи называют основателем исмаилизма Исмаила Ибн Джафара Асадика. Ас Учение состояло из нескольких последовательных степеней. Семь имамов от Али до Исмаила были призваны к публичной проповеди религии. После них имамы до нового появления, руководимого Богом, должны оставаться сокрытыми для людей. Имам считался главным истолкователем божественного откровения, ключ к которому был у имама. Пока имамы сокрыты, вместо них действуют их даи миссионеры. Учение Исмаилитов говорит о мистическом значении числа 7. Бог создал семь небес, земель, морей, цветов, металлов, звуков. Назначил имамами семь лучших своих созданий, первый из которых – Али, последний и седьмой – Исмаил. Семь божественных законодателей имели по семь помощников, которых называли немыми, потому что они никогда не выступали публично. Каждый из семи немых рассылал по двенадцать апостолов, распространявших учение. Миссионерская школа была создана Абдаллахом при сыне седьмого имама Исмаила Мухаммеда. Она пользовалась большим успехом, воспитывая множество последователей. В девятом столетии миссионеры Исмаилитов, Карматы, восстали против аббасидов и нанесли им несколько поражений. Во главе карматов стал Абу Абдалах. их деятельности был дан закрытый тайный характер. Основной военно-политической силой движения стали крестьяне, поддержанные бедуидами. Они стали создавать укрепленные убежища в труднодоступных местах, куда стекались недовольные. В течение столетия карматы вели борьбу против халифата. Миссионеры действовали в Северной Африке, Иране, Сирии и Средней Азии. Миссионеры Даи подчинялись главному Даи Абу Абдалаху до его смерти в 874 году. При его преемниках карматские государства возникли в Северной Африке и на островах Бахрейн в Персидском заливе. Влияние карматов распространилось до Куфы и Басры. В 930 году полуторатысячный карматский отряд прошел через Аравию, ворвался в Мекку и перебил находившихся там паломников и разграбил город. Это нападение взволновало весь мусульманский мир. В начале X века один из карматских дай передал одному Алиду город Кайраван, тогдашнюю столицу берберских племен в Северной Африке. В 909 году на территории современного Туниса в результате восстания берберов-шиитов, разгромивших местную династию Аглобидов, возникло новое государство – Фатимидов-Халифат, царство Фатимидов, потомка Фалии и дочери пророка Мухаммеда Фатимы. К середине X века Фатимиды подчинили почти всю Северную Африку. В 969 году завоевали Египет, в 973 столицей Халифата стал Каир. К началу XI века в состав Халифата вошла Сирия. В арабском мире образовалось три халифата – суннитский халифат в Дамаске, халифата Миядов в Испании и шиитский Фатимидов халифат в Египте. Система власти в трех государствах была сходной. Во главе халифата находился халиф, сосредоточивший в своих руках светскую и духовную власть. Халифы владели огромными земельными владениями. Вторым лицом после халифа считался визирь, главный чиновник, ведавший сбором налогов с государственных земель и владений халифа. При назначении визиря халиф провозглашал, «Этот человек – наш наместник в областях и среди рабов наших. Кто повинуется ему, тот повинуется нам, а кто повинуется нам, повинуется самому Богу. Кто же повинуется Богу, того Бог вводит в рай». Кто возмущается против нашего наместника, все равно, что восстает против нас, а восстающий против нас восстает против Бога. Кто же восстает против Бога, того Бог ввергает в адский огонь. Визирю подчинялись канцелярия, дипломатическое ведомство, кадровая служба, служба обеспечения гвардии, управление обеспечения вооруженных сил халифата, служба государственных доходов, управление расходов, дворцовая служба. Огромная армия чиновников содержалась казначейством, получала и значительное натуральное вознаграждение. Сочинения современников говорят о больших взятках, откупах и других неправедных доходах бюрократии, широко распространившихся с девятого столетия. С визирем за главенство во властной иерархии конкурировали руководители гвардии халифа. В духовных делах халифа представлял главный кади, которому подчинялись суды халифата. Церковными землями и собственностью ведали специальные чиновники, мечетями ведали имамы. В провинциях центральную власть представляли начальники гарнизона, кади сборщик налогов и начальник почты, докладывающий обо всех делах в столицу. Шейхи племен признавали себя вассалами халифа или его эмиров, обязывались поставлять им дань, выставлять при необходимости воинов. От всех племен брали в заложники представителей знатных родов, которые жили при дворах эмиров, периодически меняясь. В городах, в которых благодаря торговле появилось много богатых и влиятельных людей, создавались и органы самоуправления, подчинявшиеся городской общине. Арабское население выращивало пшеницу и ячмень, на востоке рис, культивировало культуру финиковой пальмы и оливы, сахарный тростник. На востоке производили хлопок, на западе лен. В Аравии выращивали множество сортов винограда, кунжут, апельсины и лимоны, прославившиеся на всю Европу. Для орошения создавались целые системы плотин, запрут, шлюзов, даже гидравлических колес, создавались наземные каналы арыки и подземные керизы. В Халифате были построены многочисленные водяные и ветряные мельницы, на полях применялись удобрения, голубиный помет, часть которого даже экспортировалась. В скотоводческом хозяйстве преобладали овцы, вытеснившие коров. Славились одногорбые и двугорбые верблюды, арабские и египетские лошади. Появились и буйволы, заменявшие быков в болотистых районах Месопотамии. На побережье массово ловили рыбу, добывали жемчуг. В Египте разводили птицу, голубей разводили везде. Действовали железные, медные и серебряные рудники, добывались драгоценные камни, рубины, бирюза. Существовали производства льняных и хлопчатобумажных изделий, тканей. Их красили желтой краской, охрой, красной, кармизой, синей, индиго. Оружейное производство было развито в Сирии, Иране, на Кавказе, в Испании. С восьмого века в халифате производилась тряпичная бумага, вытеснившая папирус и пергамент. Именно арабы изобрели форму книги, дошедшую до наших времен. Повсюду была распространена цветная керамика, производились цветочные и фруктовые масла, в Европе славилась розовая вода. Товарооборот постоянно увеличивался, в городах проходили многочисленные ярмарки, мусульманские купцы торговали в Китае, Индии, на Кавказе, в Поволжье. Для стационарной торговли строились крытые галереи, по бокам которых располагались лавки и мастерские. Строились и трехэтажные здания, на первом складывались товары, на втором торговали, на третьем жили. Торговля осуществлялась по морю и караванами. На западе ходили золотые динары, на востоке – серебряные дирхемы. В связи с опасностью передвижения у купцов были распространены чеки и кредиты. Специальные менялы сарафы занимались обменом денег. Земля распределялась на категории. Государственные, собственность халифов, земли мусульманской церкви, вакуфы, ваквы, частновладельческие земли, передающиеся по наследству, земли свободных крестьян, земли крестьянских общин, пастбища и кладбища. Частные земли сдавались в аренду. Крестьяне платили помещику или государству налог, несли барщину, содержали проезжих купцов, привлекались войска. Продукция городского ремесленника не была его личной собственностью, а принадлежала владетелю города, платившему производителю по своему усмотрению. Свободные ремесленники появились только в XI веке. Арабский язык стал разговорным по всему халифату, среди всех многочисленных народов. В городах велась большая работа по переводу на арабский язык многовековых достижений человеческой мысли. До наших дней дошла только незначительная их часть.